Глава восьмая. Великанов я помню, рожденных до века. Породили меня они в давние годы. Дорога была вымощена большими гладкими камнями, поросшими серыми и желтыми лишайниками. Кое-где между ними пробивались ростки деревьев, кустики чертополоха и рябины. Однако идти было на удивление легко. Дорога сбегала с холма и шла по ярко освещенным солнцем лесным прогалинам. Джесса присела на обочину, разглядывая творения великанов. Квадратные камни были вытесаны очень аккуратно и тщательно подогнаны друг к другу. Чтобы поднять хотя бы несколько таких камней, понадобилось бы много людей-лошадей. Неудивительно, что появились истории о великанах. Неужели великаны существуют? Спросила Джесса вслух. Конечно, существуют или существовали? Скапти присел рядом с ней. Однажды в Холфоре я видел купца, который продавал кости. Ты бы на них посмотрела, Джесса. Огромные, большие, больше, чем у любого человека или животного. Такие кости могли быть только у змея, который обвивает землю. Чьи же они, как не великанов? Джесса быстро дотронулась до своего амулета и взглянула на Ульфа, который прощался с Броклом. «Надеюсь, мы их не встретим. Хватит с нас и сына Торерса! Вставай!» Скальд неохотно поднялся. Вулгар подсадил Джессу в седло и подождал, пока на лошадей сядут Хакон и Брокл. Кари уже давно был в седле, а его вороны ждали, сидя на ветке у него над головой. Вулгар обвел всех взглядом. «Как мне не хочется расставаться с вами!» Он глянул на Скапти. «Особенно с тобой!» Скапти ухмыльнулся. «Ничего, найдешь себе другого поэта. Ты же всегда этого хотел!» «Лучше тебя не найду!» Он положил руку на плечо Скальда. «Если ты не вернешься, а мы сумеем преодолеть силы колдовства, я отправлюсь тебя искать. Когда-нибудь!» Скапти кивнул. Он забрался на свою длинногривую лошадь, и все пятеро переглянулись. Окружавшие их люди молчали. «Удачи!» — просто сказал Вулфгар и посмотрел на Карри. «Вся надежда на тебя! Да помогут тебе боги!» «И тебе!» — прогудел Брокл. «До свидания, Вулфгар!» — печально попрощалась Джесса. Она повернула лошадь и быстро поехала по серым камням дороги. Остальные потянулись за ней, Последним ехал Хакон, ведя на поводу вьючную лошадь. С громким цоканьем отряд спустился по склону холма среди лесной поросли. Оглянувшись, Джесса увидела, что Вулгар стоит, скрестив на груди руки, и смотрит им вслед. Прощаясь, он поднял руку. Потом его скрыли кусты. Они остались одни. Молчаливым было их путешествие по древней дороге. Никому не хотелось говорить, но не было и страха. Они молча ехали друг за другом, осторожно огибая вывернутые камни. Дорога шла то вверх, то вниз, петляла между холмами и серой лентой уходила вдаль. После полудня они выехали на широкую пустошь, где серые камни были покрыты мхом, словно земля хотела вобрать дорогу в себя. Хакон придержал лошадь. — Что это? На горизонте виднелся какой-то столб, четко выделявшийся на фоне серого неба. — Сухое дерево, — предположил Брокл. — Очень уж прямое, — Скапти прищурился. — Наверное, кусок скалы. Они осторожно двинулись вперед. Подъехав поближе, все увидели, что Скапти догадался правильно. Но эта скала стояла не просто так. Ее кто-то обтесал и специально установил вертикально. На ней был выбит рисунок. Три волка, ощерив пасти, сцепились в драке. За ними стоял великан и грозно смотрел на зверей. Под рисунком виднелась какая-то надпись. — Можешь прочитать? — спросила Джесса Скапти. Скальд слез с лошади, подошел к скале и осторожно провел по надписи рукой. — Нет, этих рун я не знаю. Они очень древние, Джесса. Им несколько веков. — Может быть, это чья-то могила? — неуверенно сказал Хакон. — Может быть. Но мне кажется, это пограничный столб. Или был им. — Великана поставили? — спросил Брокл. Скапти пожал плечами и вскочил на лошадь. — Не исключено, только очень давно. Джесса посмотрела на Карри. Он смотрел на скалу каким-то отсутствующим взглядом. Ей показалось, что он пытается уловить некий звук, но, поймав ее взгляд, кари ничего не сказал. Они двинулись дальше, но теперь их стали одолевать тяжелые мысли. Все старались держаться поближе друг к другу и ехать осторожнее. Медленно угасал день, а путники так и не решили, где остановиться на ночлег. Наконец, в маленькой березовой рощице возле дороги они заметили тростниковую крышу. Брокл остановил лошадь. «Пойду посмотрю», — сказал он. «Скапте, пошли со мной. Остальные ждите здесь». Но тут вороны, каркая и хлопая крыльями, закружились над Кари. Они сели на дорогу и стали поглядывать на людей. «Они говорят, что там никого нет», — сказал Карри. Брокол бросил на него взгляд. «Ты уверен?» «Они так говорят». Все посмотрели на птиц, понимая, что Карри знает лучше. Брокл тронул лошадь. «Странное у нас какое-то путешествие», — пробормотал он. Это была старая пастушья хижина, заброшенная давным-давно. Возле двери выросли деревья, стены были в щелях, но крыша оказалась почти целой, да и пол был сухим. Они вошли в хижину, и скоро в очаге заплясал огонь. Хакон и Джесса вытерли лошадей и отпустили их пастись, привязав на длинную веревку. «А как насчет волков?» — с тревогой спросил Хакон. Джесса взяла свой мешок. «Мы их услышим. К тому же мы ведь все равно не сможем завести лошадей внутрь, правда?» «Хм, «Точно!» — ответил Хакон, усмехнувшись. «Когда все уселись возле очага и принялись за еду, Брокол вытащил карту и развернул ее, положив на колени. «Надо наносить на нее все, что мы будем встречать по пути. Вот эту скалу, например». «У нас нечем писать», — ответила Джесса, быстро проглатывая кусок сыра. «Верно», — хмуро согласился Брокол. «Кроме того», — сказал Хакон, разглядывая карту, — «я думаю, что скала вот эта». Он показал пальцем на едва заметный знак слева от красной линии дороги. Его было почти не видно, но если присмотреться, то можно было заметить крошечные волнистые линии. «Значит, тот, кто видел эту скалу, добирался сюда?» — заметил Скапти. «Уже хорошо». «Это хижина», — сказала Джесса, широко махнув рукой, зажатым в ней ножом. «Наверное, та самая, о которой рассказывал старик». В ней, должно быть, жили работники Ульфа. Для великанов она мала. В очаге потрескивали сырые дрова. Наступила ночь, и через дверь были видны бледные звезды. — Холодно! — проворчал Хакон. — Теперь будет все холоднее и холоднее! — Брокол постучал по карте. — Вот лес! Возле линии дороги виднелись черточки, обозначающие деревья. Среди них Джесса заметила что-то еще, что-то похожее на руну, но она не была в этом уверена. — Сколько до него? — День или два, — Брокл свернул карту. — А теперь слушайте. С этого момента каждую ночь мы будем выставлять часового. Дежурить будем по очереди. Сначала Карри, потом Джесса. Мы вышли из владения ярла и находимся на незнакомой земле. Здесь могут быть волки, медведи, а то и беглые преступники. Кари, постоянно поддерживая огонь, только не давай ему гореть слишком ярко, следи, чтобы он не дымил. Все завернулись в накидки и одеяло, и скоро Кари, который устроился возле двери, услышал их ровное дыхание. Глубоко в их сознании он угадывал страх перед злыми чарами его матери, готовыми схватить их в любую минуту, как схватили они Сигни и мальчика. Кари знал, что не в силах победить эти чары. Он может только подавить их на время, и когда его друзья проснутся, они не будут помнить своих снов. Плотнее завернувшись в свою темную накидку, Карри стал смотреть на звезды. Они загадочно поблескивали. Интересно, какие звезды светят над страной снежных странников? И смотрит ли на них сейчас Гудрун? Он попытался найти ее, но той нигде не было. Он ощущал лишь тишину и пустоту. И вдруг, далеко на севере, ему послышался какой-то неясный звук. Карри прислушался. Тихий гул, словно глухие удары барабана. Он встал и начал всматриваться в лес, уже зная, что эти звуки доносились из мира призраков. — Вы слышали? К нему спустилась тень птицы. — Слышали. Это далеко и они принялись вместе вглядываться в незнакомую даль.